Отпустив прожженного, Марка Данилович долго и напрасно дожидался прихода доронина. Сильно хотелось ему еще гуще тумана подпустить, чтобы дело не затягивал, скорее бы решал с ним, не дожидаясь вестей из царицына. И за чайный раз принимался с Малакуров и по горнице взад-да вперед ходил и в торговые книги заглядывал, а Зиновий Алексеевич нет как нет. И чем дольше шло время, тем больше разбирал не терпешь Марка Даниловича. Расходилось, наконец, сердце его пламенем, да, сорвать-то его, как нарочно ненаком, никто под глаза не подвертывался. Самому бы идти к другу-приятелю, да то вспало на ум, что, ежели станет он спешить чересчур, Доронин, пожалуй, подумает, нет ли тут какого подвоха. «Пятьдесят тысяч верных!» — рассуждает сам собой Марко Данилович. И во сне такого дельца не грезилось. Ровно само с лука спрянуло. На плохой конец сорок пять. До Унюшкина преданство пойдет. «Совершит только, Господи, подай успех!» «А не идет, пострелова возьми, вечер по утру обещал спрятти».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 Ризу червонного золота справлю с жемчугами, с бурмитскими зернами, с дорогими каменьями. День и ночь стану теплить лампаду перед тобой, царица небесная. О, все не идет, пес с этакой. Ну, была не была, пошла такова. Сам к нему пойду. И пошел к Доронину неторопкой и полегоньку. Зиновий Алексеевич со всей семьей вокруг самовара сидел. Увидя Смолокурова, быстро встал он с места, пошел навстречу и поздоровался. Прокатанье потолковали. Вспоминула добрым словом Татьяна Андреевна Самоквасова с Веденеевым и примолвила, что должно быть, оба небольшие достатки имеют. С усмешкой ответил ей Марко Данилович. «Пиво варит никто богат, а кто тарават, так старые люди говаривали, Татьяна Андреевна». Оно, правда, Петру Степановичу после дедушки наследство хорошее досталось. И если у него с дядей раздел на ладах повершится, будет он с хорошим достатком. Ну, а насчет его не знаю, что вам сказать. Из ученых ведь он в Москве обучался. Торговым делом орудуют не по-старому. Не слыхать, чтобы оплошек каких-нибудь наделал. Да ведь это до поры до времени».